Глава 28. Айя. Спустя время работаешь над чем-то новым. Мой менеджер по пиару, рекламе и всему, что с ней связано, Вазген Абрамян, нагло суёт свой любопытный нос в мои наброски и выхватывает один из них. Броска ёломка. Новая линия мужских украшений. Здесь есть над чем подумать. Я растираю ноющие виски, отодвинув от себя кипу бумаг. Я выталкиваю ногой из-под стола шредер для бумаг, Принимаюсь скармливать машине один лист бумаги за другим. Лопай, лопай, ненасытное чудовище, уничтожай все зарисовки и задумки, точно так же, как я уничтожила зарождающиеся отношения, возможно, самые лучшие и искренние, что у меня когда-либо могли возникнуть. Ай, женщина, что с тобой? Что ты творишь? А ну отдай, отдай, кому говорят? Васген забирает Шреддер и буквально вырывает из моих рук лист бумаги, который я едва не отправила туда же под безжалостные ножи. Вот это, тыкает пухлым пальцем. Вот это оставляем, а вот это уничтожаем, показывает мне первый лист. А, как же броско, ёмко. Да, Васген трясёт листами. Первое было броско и ёмко, но это лаконично и брутально. Оставляем, оставляем. Вазген, постучав по носу себя кончиком пальца, плюхается на диван, разваливается, задумавшись, шевелит губами, верный признак того, что всерьёз начал думать над слоганом и всем прочим, что всегда сопровождает рекламные кампании. Кажется, я придумал. Вась, прошу я, не торопись. Вазген был не только моим менеджером по пиару, но давним знакомым. Мы сидели за одной партой. Он был жутко отстающим двоечником» который с трудом и два-три предложения мог сказать на русском. Я всегда разрешала ему списывать и как-то выручила из неприятной ситуации на школьной дискотеке. Он позвал на танце симпатичную девчонку, та сначала согласилась, но потом передумала и захотела выставить его на посмешище, опозорить парня, которому и так было нелегко добиться расположения. Я случайно услышала это и подошла к Вазгену первой, шепнув ему о коварных планах. Так что весь вечер мы танцевали вдвоём что тогда, что сейчас маленький, довольно круглый в боках Возген дышал мне на уровне подбородка. Нельзя сказать, что мы были друзьями. После окончания школы связь не поддерживали, но как-то случайно пересеклись, когда я уже развивала свой бизнес. Разговорились. Возген в память о прошлом решил помочь мне с рекламой. Проект взлетел в топ. Мы крепко сдружились за время, что работали над проектом. Я познакомилась с его женой и детьми. Теперь он мой постоянный менеджер и занимается всей рекламой. С ним бывает не просто спорить, потому что Вазген часто оказывается прав. А ещё он довольно шумный и эмоциональный. Именно то, чего я сейчас избегаю, как огня. Хватит с меня эмоций. Надо было вести себя спокойнее. Я бы не обидела Тараса. Слёзы к горлу подкатывают, невольно закипают и срываются. Я думала, что Тарас вернётся сам. Но ошиблась. Прошло три дня. От него ничего. Тогда я сама начала ему звонить и писать. Мы обменялись номерами телефонов в то утро. Но что от этого толку? Он меня в молчаливый игнор бросил и всё. Игнорировал звонки и даже не открывал сообщения. Безмолвная крепость, к которой не подступиться. Мне так плохо. Я в отчаянии. Размазана, Уничтожена. Так дерьмово мне не было даже когда Тимур меня бросил и выставил за дверь. Тогда я довольно быстро взяла себя в руки. Наверное, потому что эта история наших портящихся отношений длилась достаточно долго. Но с Старасом я не ждала ничего такого. Каждое сказанное мной ему слово взрыв. Взрыв стыда внутри меня. Стыда и ненависти к себе. Боже, какой же сукой конченной я себя выставила. Не хотела его обижать, но задела смертельно. Боже, как это исправить? Почему нельзя вернуть время назад? Почему? Как это не торопись? Пушка, бомба, ракета. Мамой клянусь. Дай отмашку. Не отступает в азген. Чего ты прицепился? Других проектов мало? Это просто набросок, недоработанный даже небрежный. В небрежности и естественности заключена великая сила, которую всегда недооценивают, но ровно до тех пор, пока эту красоту не подсветят под нужным углом. Для этого у тебя есть я. Возген щёлкает пальцами по листу, спешит ко мне, смешно перекатываясь с ноги на ногу. Вот так будем делать. Возген, наклонившись над моим столом, берёт карандаш, начинает черкать на уцелевшем и оставшемся свободном месте. Сюда смотри, милая. Бросив взгляд, я продвигаю кресло ближе и мгновенно откатываюсь назад. Вась, ну ты и надушился, возмущаюсь, замахав листочком у носа. Что за вонючий тройной одеколон? Возген выпрямляется, возмущенно посмотрев на меня. Не понял? Ты сейчас подарок моей дорогой жены, матери моих пятерых детей Ванючкой я обозвала. Души облился с ног до головы. Ничего подобного, всё как всегда. Несколько пшиков. Парфюм тот же. Зарочка всегда дарит мне этот парфюм, всегда. Я им пользуюсь ежедневно. Вазген смотрит на меня пристальнее. А ты не Что? Мамой клянусь, что парфюм тот же самый. Количество тоже. Причина не во мне, а в тебе. Ты вообще какая-то странная в последнее время. Вялая, бледная, без настроения. Заболела? Есть немного. Я сжимаю пульсирующие виски. Вид у тебя уставший, не До поздна в офисе торчишь? В цеху появляешься чаще, начинает перечислять Возген. Что происходит? Снова бывший достает?» Ух, если бы у Валов был бы меньше из моих проблем. Если снова этот недоносок, позорящий весь мужской род тебя достает, почему бы Борисыча не попросить о специальные услуги, предлагает Возген. Он Юрка поворачивается, позвонив моей секретарше, заказывает для меня чай, для себя кофе. И снова смотрит на меня. Говорю тебе, Борисыча попроси. Тема. О чём? Он же он начальник твоей СБ, дорогуша. Нам приносят напитки довольно быстро. Васген, отправив секретаршу прочь, продолжает беседу. У Борисыча опыт. В прошлом вояка и сотрудник спецслужб с оставшимися связями. Да ты только заикнись, что Увалов тебя достает. Борисыч меры примет мгновенно. Твой бывший сам в фигу скрутится и будет умолять его извинить. Звать Борисыча. Тянется к телефону.